Глава вторая Мартин Оукли вышел из кабинета Грегора Порлока и закрыл за собой дверь. С полминуты он стоял, держась за ручку двери, как будто собирался вернуться в кабинет. Это был высокий крепкий мужчина с желтоватой кожей, с волосами и темными глазами. Наконец он принял решение и направился вниз по лестнице, не дожидаясь лифта и нахмурив брови. Если бы Даринда Браун находилась здесь, ее бы поразило сходство Мартина Оукли с капризным мальчишкой, с которым она столкнулась, выходя из апартаментов миссис Оукли. Но Даринды здесь не было. Она с восторгом сообщала о своей удаче Джастину Ли по телефону в клубе Вериск. Поэтому никаких замечаний о сходстве не последовало. В комнате, откуда только что вышел Мартин Оукли, остался Грегори Порлок, прижимающий к уху телефонную трубку в ожидании, когда мистер Тоуд скажет «Алло» на другом конце провода. Обстановка кабинета была в высшей степени комфортабельной. Мистер Порлок именовал себя агентом широкого профиля, и никто, побывавший в этой комнате, не сомневался, что его агентство себя окупает. Буквально все. От ковра на полу до картин на стенах свидетельствовало о солидном банковском счете вкупе с хорошим вкусом. Роскошь отнюдь не была крикливой. Костюм Грегори Порлока выгодно подчеркивал то, чем одарила его природа. Это был весьма видный мужчина, чей румяный цвет лица контрастировал с темными глазами и густыми седыми волосами стального оттенка. На вид ему было лет 45. И хотя за последние десять лет он ощутимо прибавил в весе, это никак не портило его внешности. В трубке послышался треск и долгожданное «Алло» мистера Тоута. Грегори Порлок приветливо улыбнулся, словно собеседник мог его видеть. «Привет, Тоут, как поживаете? Это Грегори Порлок». «Как, миссис Тоут? Я хочу, чтобы вы приехали ко мне на выходные». Дружищие отказы не принимаются». Сквозь громкий треск трубки Порлок расслышал оправдание мистера Тоута. «Вряд ли мы сможем, жена неважно себя чувствует. Какая жалость! Но знаете, иногда перемена обстановки идет на пользу. Хотя Грейндж дом весьма почтительного возраста, мы провели центральное отопление, так что тепло вашей супруги обеспечено. К тому же у нас ожидается приятная вечеринка. Вы знаете Оукли?» «Я знавал Мартина Оукли». Порлок засмеялся. Но не его жену. Тогда мы с вами в равном положении. Они только что въехали в соседний дом. Форменный барак. Только не проговоритесь, Оукли. Он от него в восторге. Приглашу их к обеду. Как-никак мои ближайшие соседи, так что я должен познакомиться с миссис Оукли. Говорят, она очень недурна. Так значит, я вас жду. Мистер Тоут судорожно глотнул. Право не знаю, сможем ли мы. Кстати, мой дорогой тоут. Вы получили мою записку с адресом и датой? У меня есть пара других, которые могут вас заинтересовать. Я подумал, что если вы приедете, мы сможем по-дружески все обсудить. По-моему, это не дурной план. Что скажете? Превосходно. Жду с нетерпением. До скорого. Грегори Порлок положил трубку и, не мешкая, набрал другой номер. На сей раз ему ответил женский голос – обладательница которого, судя по безупречным интонациям, занимала куда более высокое место на социальной лестнице, чем мистер Тоут. «Мойра Лейн слушает», — Порлок назвал себя, после чего состоялся обмен комплиментами. Мисс Лейн также получила приглашение на выходные, которое охотно приняла. «С удовольствием. А кто у вас еще будет?» «Тоуты. Вы с ними не знакомы и едва ли захотите сойти с ними поближе». Мне придется обсудить с мистером Тоутом кое-какие дела. «Это один из наших новоришей?» «Да». «Посмотрите на драгоценности его жены. Это нечто. Но совсем не уверен, что они натуральные». Мойра рассмеялась. Ее смех звучал весьма приятно. «А что она собой представляет? Белая мушка «Мой дорогой Грег». Вам вовсе не обязательно утруждать себя с ней беседой. Кроме того, будут мистер и мисс Мастерман, брат и сестра. Они только что унаследовали кучу денег от престарелой кузины. Везет же некоторым, с чувством произнесла мисс Лейн. — Кто знает, — усмехнулся Порлок, — возможно, удачи хватит на всех. А кто еще приглашен? — Леонард Кэрол. Специально для вас. «Грег, дорогой, почему для меня?» «Красивый и остроумный молодой человек, уж он-то не позволит вам скучать». «Ах, дорогой мой, нам с ним обоим скоро стукнет 30 и возраст перестанет иметь значение». «Отличный возраст! Как там в детском стишке? Съели хлеб с маслом, можно есть пирог?» Порлок услышал в трубке звук поцелуя. «И что, Лен действительно приедет?» Когда мы виделись последний раз, он сказал, что на несколько месяцев. Вот что значит быть популярным артистом кабаре. Еще бы! Как бы то ни было, он приедет. Ну, скоро увидимся. Порлок положил трубку, довольно улыбаясь, и чуть погодя набрал еще один номер. Это люкс? Да, сэр. Скажите, мистер Леонард кэрл закончил свое выступление? Только что, сэр. «Не могли бы вы передать ему, что Грегори Порлок хочет с ним поговорить? Я не буду класть трубку». В ожидании он приятным баритоном напевал старинную шотландскую песню. «Любовь обрел я вскоре, и счастлив теперь друзья. Скорее замерзнет море, чем в этом раскаюсь я». Когда Леонард Кэррол произнес «Алло», приятно грустный мотив смолк. Грегори Порлок отметил, что актер слегка запыхался, — Дружище, надеюсь, я не заставил вас бежать? — Нет. Что вам нужно? — Очевидно, вы настолько заняты, что для меня у вас нет времени. — Я этого не говорил. Грегори засмеялся. Надеюсь, что и не думали. Шутки в сторону. Я звоню узнать, не приедете ли вы ко мне на выходные. — Едва ли. — Вы так импульсивный, мой дорогой Кэрол. Боюсь, это из-за переутомления, если вы не будете благоразумны, Вам может понадобиться длительный отдых. В ваших же интересах не доводить до этого. Жду вас в субботу. Говорю вам, я не могу приехать. Не сказать, что Кэрол старался быть вежливым. Грегори продолжал улыбаться. Какая жалость! Между прочим, если у вас есть время для чтения, у меня найдется для вас кое-что интересное. Поразительное разоблачение одного парня по фамилии Таушер. «Ну, раз вы так заняты...» После длительной паузы Кэрол медленно произнес. «Не настолько, чтобы не позволить себе пару денечков отдыха. Вот и отлично! Милости прошу ко мне в субботу, и я помогу вам уладить дело с Таушером». Последовала еще одна пауза. «Хорошо!» — наконец отозвался Кэрол. И Порлок услышал щелчок повешенной трубки. Осталось сделать еще один звонок. Услышав женский голос, Порлок попросил мистера Мастермана. «Он занят!» «Весьма неприветливо» — ответил голос. «Что ему передать?» Порлок разразился дружелюбным смехом. «Ну, конечно, это мисс Мастерман! Какой же я идиот! Не узнал ваш голос! Это Грегори Порлок!» «Да! В чем дело, мистер Порлок?» Голос слегка смягчился. «Я что хотел! Был бы счастлив видеть у себя вас с братом выходные!» «Надеюсь, вы сможете прибыть к чаю?» «Не знаю. Нужно спросить у брата». «Понял. Если не возражаете, я подожду у телефона. Пожалуйста, передайте ему, что я, кажется, нашел подходящее решение той проблемы, которую мы с ним обсуждали. Полагаю, ему больше не стоит из-за этого беспокоиться». Телефон. Весьма чувствительный инструмент. Мисс Мастерман находилась на расстоянии пяти миль, но Грегори Порлок услышал – как она затаила дыхание. Эта абсолютная тишина сообщила ему уж, что он хотел знать. Она пользовалась доверием своего брата. Порлок так и думал, но всегда лучше быть уверенным полностью. Когда мисс Мастерман, вернувшись, сказала, что они с братом постараются прибыть, Грэндж 4 Порлок изобразил невероятное радушие. «Превосходно! Надеюсь, вечеринка вам понравится! Гарантируя приятное общество!» И даже одну знаменитость Леонардо Керла, так что скучать не придется. Еще приедут тоуты, они славные, очаровательные, и девушка по имени Мойра Лейн, очень хорошенькая, заглянут также несколько соседей. Ну, передавайте наилучшие пожелания вашему брату. Благодарю вас! И, судя по тону, благодарность была абсолютно искренней.